Первыми их жертвами стали нарушные вахты открытых мостиков, рулевые сигнальщики. Остальных заслоняла броня надстройки казематов. Комендоры уже били в транспорт, заколачивая в его борта снаряд за снарядом. Бей, чего там думать, не лыком ши ты, клади. С пробоинами в борту Кенсюмару медленно тонул. И тут... Сигнальщики крейсеров стали кричать почти в ужасе. Смотрите, что делают, головы сымают. На палубе, уходящие в море, самураи убивали один другого саблями, кололи друг друга штыками. С воплями бонзай. Они погружались в шипящее море. На крейсерах санитары уже разносили раненых по лазаретам. Исон раскурил папиросу. На всех камбузах варить рис для гостей. Среди множества пленников было немало и офицеров флота, которые просили не смешивать их с офицерами армии. Очевидец крейсера Россия писал, что лица японцев оставались бесстрастными. Некоторые из них оказались говорящими по-русски. Многих бывших обитателей Владивостока, все больше содержателей притонов, Узнавали наши матросы. Панафидину пришлось допрашивать пленных, которые неохотно признались. Мы никак не ожидали встретить вас здесь. Тем более, что эскадра Камимуры курсировала совсем рядом. И лишь за полчаса до встречи с вами нас покинул конвойный миноносец, считая, что мы находимся в полнейшей безопасности. Крейсера оказались перегружены пленными. Коки не успевали переваривать горы риса, запасы которого кончались. Иисон поневоле отказался от прорыва в Сангарский пролив и днем 13 апреля. Он отвернул бригаду к Владивостоку. На мостике богатыря удивлялись. Надо же так. Один раз с Рейсенштейном, а сейчас с Иисоном собирались забраться в Сангарский пролив и оба раза отворачивали. Значит, бывать там, бывать в этой норе. Возле поворотного маяка, прежде чем войти в Золотой Рог, с крейсеров запрашивали, был ли здесь Камимура с эскадрой. Служители маяка успокоили их. Камимурой и не пахло. Но горизонт часто застилало подозрительным дымом. До заката солнца портовые буксиры развели боны и русские крейсера, докручивая на тахометрах последние обороты винтов, втянулись в родимую гавань. Дело сделано. Склянки пробили четыре раза. Восемь часов смена вахт, остальные свободны. Япония всполошилась. Одним махом русские уничтожили три корабля с пять тысяч тонн водоизмещением. Погибли тысячи тонн угля и военного снаряжения. Наконец, свыше шестисот пленных. Все это отразилось на судьбе Камимуры, который сверх всякой меры. В вагонах японцам совали бутылки с вином, дарили коробки папиросы, печенье. На крейсерах говорили, что это уже сущее безобразие. Так нельзя. Ведь еще неизвестно, каково нашим-то в плену японском живется. Может, они на Луну извылись. В ночь на 16 апреля в Уссурийском заливе близ города вновь появились японские крейсера. Теперь жители, убоясь обстрела, с пожитками уходили в сопки. Но японцы на этот раз не стреляли, что-то сбрасывая в воду, а с наступлением дня тихо ушли. Иллисон не стронул бригаду с рейда, справедливо решив, что с японских крейсеров поставлены мины. «Очевидно, Камимура решил сковать маневренность наших крейсеров, отчего сразу усилится интенсивность перевозок японских войск к порт Артуру», — говорил он. Вильгельм Карлович извещает меня, продолжал Иенсен, что возле того самого места, где погиб адмирал Макаров на Петропавловске, водолазы обнаружили еще один минный букет, целую связку мин.